Остановилась сама собой и стала давать гудки «ту-ту-ту». Словно в ответ на эти гудки откуда-то издали раздался свист. Гудки прекратились. Через минуту послышался «Стрекот, и наши путешественники увидели коротышку, который ехал на каком-то смешном мотоцикле на гусеничном ходу». Соскочив с мотоцикла, коротышка приветливо поздоровался с путешественниками и спросил «Вы, наверное, заинтересовались работой циркулины?» «А что это? Синокосилка, что ли?» — спросил Незнайка. «Нет, это так называемый универсальный круговой самоходный посадочный комбайн», — сказал коротышка. «Этот комбайн срезает траву, потом вспахивает землю плугом, сажает зерна при помощи имеющейся внутри механической сажалки и, наконец, баранит». «Но это еще не все». Вы уже, наверное, заметили, что срезанная трава поступает внутрь комбайна. Там она измельчается, растирается, смешивается с химическим удобрением и тут же зарывается в землю, благодаря чему образуется так называемое комбинированное удобрение, очень полезное для растений. Вместе с удобрением в землю при вспашке вносится активированная подкормка, которая содействует более быстрому произрастанию растений благодаря чему нам удается собирать 2, 3 и даже четыре урожая за лето. Я забыл сказать, что в передней части машины как раз за стригущим устройством имеется пылесос. Его назначение — всасывать семена сорняков, которые могут оказаться на земле вместе с пылью. Семена сорняков растираются жирновками и также идут на удобрение. В растертом виде они уже прорасти не могут, и поэтому не опасно для посевов. Таким образом комбайн не только пашет, сеет и боронит, он еще удобряет землю, вносит подкормку и борется с сорняками. Поэтому он и называется универсальным. — А для чего машина привязана к столбу? — спросил Незнайка. — Для того, чтобы она могла работать без машиниста, — сказал коротышка. Трос, которым она привязана к столбу, — присоединен к рулевому управлению. В зависимости от натяжения троса руль устанавливается таким образом, что машина делает большие или меньшие круги. Как только трос размотается полностью, машина автоматически останавливается и начинает давать гудки. Услышав гудки, машинист подъезжает к комбайну и переводит его на другой участок. Сказав это, машинист коротышко отцепил трос сел за руль и подъехал на комбайне к другому столбу. Здесь он привязал комбайн к тросу, слез на землю и свистнул два раза в свисток. Комбайн зажужжал и начал вращаться вокруг столба, вспахивая землю. — Вот интересно, — воскликнул Незнайка, — неужели машина может понимать свистки? Откуда она знает, что нужно ехать, когда вы свистнете? «Машина, конечно, ничего понимать не может», — сказал машинист. «Но если вы изучали физику, то должны знать, что звук передается при помощи колебаний воздуха. В механизме комбайна имеется прибор, который преобразует воздушные звуковые колебания в электрическую энергию. А при помощи электрической энергии уже можно включать тот или иной механизм комбайна. Так, например, при помощи одного свиска включается тормоз, При помощи двух свистков включается мотор. Три свистка включают механизм левого поворота. Четыре правого. В это время откуда-то издали донесли сгудки. Ту-ту-ту. — О, — сказал машинист, — эта планетарка кончила работу. Надо спешить. Хотите увидеть планетарку? Это недалеко, в минуту докатим. Все согласились и уже хотели садиться в машину, но коротышка сказал, что лучше ехать всем на его мотоцикле. К удивлению путешественников, у мотоцикла оказалось такое длинное сиденье, что на нем поместились все четверо. Первым сел машинист, за ним незнайка, потом кнопочка и самым последним — пестренькой. Коротышка включил мотор, и мотоцикл заскользил по земле с такой скоростью, что у всех захватило дыхание. Действительно, через минуту или полторы они были возле другого комбайна, который остановился, закончив обработку круглого поля.